24 марта, суббота утро. Округ Юма, Аризона, США. Раннее утро. Только рассвело. Пока прохладно, дневная сковородочная жара еще не накатила. Еще раз пройти по дому, посмотреть, не забыл лишь что. Вроде все взял. Все, что мог придумать и найти, все, что хоть чем-то могло оказаться полезным. Пока я езжу на этом большом фургоне, не стану мелочиться. Разве что из одежды оставил на месте официальные костюмы. Есть у меня такое чувство, что они уже никогда в жизни не понадобятся. Самое главное – еда и оружие. Бак полный, я заправился по пути домой из ломбарда. Еда упакована и лежит в большой сумке за сиденьем. Оружие справа от меня. Все, можно ехать. Нажал на клавишу дистанционки, висящей на потолке, ворота полезли вверх. И застряли. Черт, так и не починил скотина ленивая. Выбрался из фургона, подошел к застрявшим на высоте полуметра от земли воротам, подлез под них плечом, дотянулся до края и с силой рванул вверх, сдвигая их с непонятной мертвой точки, где они через раз застревали. И сердце провалилось в желудок, а волосы встали дыбом, от того, что я почти нос к носу столкнулся с мертвяком. Как я сообразил, оттолкнуть его ударом ноги сам не понял. Пнул его куда-то в область паха, он упал назад, а я отскочил в гараж, трясущимися руками, схватаясь за рукоятку пистолета и пятясь от него как можно дальше. Мертвяк довольно быстро поднялся на ноги и сразу же шагнул следом за мной. «Твою мать!» — заорал я на него по-русски. «Ты где был, сволочь? Откуда ты взялся?» Он, естественно, не ответил, а продолжал спокойно и неуклюже идти ко мне. Босой, в серой шелковой пижами на запястье бинт. Нижняя часть лица перемазана кровью. Уже ел кого-то. Совсем свежий. И кровь на подбородке свежая. Я вновь отбежал назад, скидывая пистолет и сбрасывая предохранитель. Мертвяк на оружие внимания не обратил, продолжая буравить меня своим жутким взглядом. Или это я такой трусливый, или у них и вправду с глазами что-то не так. Каждый раз, как встречусь взглядом, так аж колотит. Тем временем зомби обошел короткий капот фургона и двинул прямо на меня. И я выстрелил. Двумя дабл-тапами подряд, влепив без всякой надобности все четыре пули ему в лоб, почти начисто снеся верхушку черепа. Труп тяжело рухнул назад, завалив по пути пустые картонные коробки, стоящие у стены, и забрызгав своими мозгами белый борт машины. А я перевел дух. Какой там черту перевел? Я дышал так, словно километр пробежал изо всех сил, а руки у меня тряслись. Так и до инфаркта недалеко. Откуда он взялся? Почему так тихо стоял? Он что, все время стоял перед воротами? Зачем? Ох, черт, сердце сейчас в горле застрянет. Это даже не стресс, это какой-то караул. Убрав пистолет в кобуру, я открыл водительскую дверь фургона, вытащил оттуда дробовик и с ним наперевес осторожно пошел к выходу. Меня там целая делегация мертвецов не поджидает случайно? Но никого не было. Мертвецов не было, а вот из своего дома выбежал Том, и соседи слева глазели в окна со второго этажа. «Что случилось?» — крикнул Том. «Гоблер пришел, прямо ко мне в гараж, когда я ворота открыл. Я беспомощно огляделся, не желая бросать трубу в доме, пусть и покидаемом уже, и не желая в то же время хватать его руками. Том подошел ко мне, остановился, глядя на мертвеца. «Это Уолтер, я его знаю, он живет на Джеронима-Стрит», — сказал Том. «Впервые вижу», — ответил я. И он обратился дома, добавил Том, и «уже кого-то ел, надо бы проверить, что там творится». Том достал радиостанцию из нагрудного кармана куртки и вызвал группу быстрого реагирования, которая сменила нас совсем недавно в Десятой Лунке. Рация ответила, и голос из нее пообещал появиться через минуту. А я преодолел брезгливость, нагнулся, схватился за воротник пижамы и попытался вытащить тяжелое тело наружу. Но труп начал выскальзывать из шелка, обнажая худой тор мертвенно-бледного воскового цвета. Ранений на нем я не увидел, кстати. «Вон же перчатки у тебя», — показал Том. Я обернулся. Точно в углу гаража стояло красное пластиковое ведро для мытья полов, в сетке которого лежали резиновые хозяйственные перчатки. Я схватил их, натянул на руки, после чего вытащил труп на тротуар перед домом, где его и бросил. Вернулся в гараж, налил в ведро воды из крана, торчавшего из стены в углу, после чего вылил его на машину, смывая сгустки крови. Затем еще раз и еще. Шланг я уже упаковал в кузов. Кровавые разводы смылись, а я сполоснул перчатки и забросил их в салон. Мало ли, когда еще понадобится. Послышался звук автомобильного двигателя. К дому подкатил небольшой тойотовский пикап с двухместной кабиной. Один мужик в красной клетчатой рубашке сидел за рулем, а трое в разнотипном камуфляже разместились в кузове. Все были вооружены. Один из кузова окликнул Тома, тот поднялся с колена от трупа, сказал, «Это Уолтер». Он живет на соседней улице, жил, если быть точным. Он умер, и похоже, что он кого-то покусал, надо бы проверить. Знаете его дом? Я знаю, сказал средних лет невысокий мужичок латиноамериканской внешности. Мы глянем. пика рванул с места, резко развернувшись, и вскоре исчез в конце улицы. Я обрадовался, что Том не предложил мне поучаствовать. Я от этого приключения пока все дух перевести не мог. Но Том вновь присел рядом с трупом, достал из кармана раскладной нож и срезал острым, как бритва лезвием, бинт с запястья мертвеца. «Смотри!» «Это не похоже на человеческий укус», — окликнул меня Том. Я присел рядом. На бледной коже трупа выделялся полукруг маленьких проколов. «Кто это его?» — удивился я. «Похоже на крысины", ответил Том. «Я был санитаром в морской пехоте, в нами, насмотрелся. Его не перепутаешь». Вот как протянул я. Я видел, как обратился человек, покусанный мертвой собакой. Значит, есть еще и мертвые крысы. А почему их не должно быть? Эти твари и живые, зловредней некуда. Здесь я крыс пока не видел. Верно. Мы на отшибе, и поселок Новый. Они еще не проложили дорожки. Чаще всего они с мусорными грузовиками приезжают. Приедет одна беременная самка а они всегда беременные, и все, место заражено. Где Уолтер работал, не знаешь? Не знаю, покачал головой Том. Но в любом случае следует крыс тоже опасаться. Всех следует опасаться. Ты видел мертвых животных? Я имею в виду гоблеров. Нет. И я пока не видел, вздохнул он. Можно их хоть от живых отличить? Человека несложно, он цветом меняется. А как быть с собакой? И я не знаю, совсем озадачился я. Со стороны Джерони стрит донеслось несколько звонких выстрелов, Затем наступила тишина и снова треск пальбы. Потом все затихло окончательно, а вскоре у Тома заговорило радио. «У Уолтера было еще два человека дома, жена и дочь. Они воскресли, и мы их добили. Больше никого нет». Том помолчал несколько секунд, потом сказал в рацию. «Покатайтесь по поселку немного. Может быть, какой-то мертвец сумел уйти. Сам же Уолтер пришел на нашу улицу». Понял, откликнулось радио, и собеседник отключился. Том, кстати, а что насчет похоронной команды? За два дня в поселке четыре трупа. Уже организовали, еще вчера. Дежурим в ней по графику, сейчас буду вызывать. Хороните? Да, хороним, закапываем за южной окраиной. Понятно. Ладно, я намерен попрощаться. Если появится желание, присоединяйся, ты уже знаешь, где меня искать. Знаю, удачи, сказал Том. Я вывел машину на улицу, ворота опустились на этот раз без проблем. Придавил педаль газа с удовлетворением, ощущая, как мощно разгоняется тяжелый фургон с почти 5-литровым мотором, и погнал его к дому Майка. Выяснить его решение заранее не удалось. Сегодняшней ночью он дежурил на блоке на перекрестке, что на въезде в город с шоссе. Причем дежурил вместе с Серхио. Майк жил в самом конце телеграфа авеню у большого искусственного пруда, что раскинулся между 4 и пятой лунками. К моему удовлетворению, Майк уже стоял на крыльце со своим мини на плече, а в открытых гаражных воротах виднелась морда трейлблейзера. Я остановился прямо возле него, опустил боковое стекло. «Едешь?» — лаконично спросил я его. «Еду», — кивнул он. «Нечего здесь делать». Его внедорожник выехал из гаража, встал мне в хвост, и мы поехали на выезд из поселка. Промелькнули зеленые гольфовые фервеи, живые изгороди, дома, выглядящие снаружи куда солиднее, чем есть на самом деле. На блоке стояли всего два человека, точнее, они сидели в машине. Еще двое дежурили, теперь на втором этаже конторы застройщика. Пропустили меня без всяких вопросов. Один из сидевших помахал рукой, я махнул в ответ. Мост через канал, пыльный асфальт и опять мост уже через шоссе. Песчаная равнина по сторонам. Поднимающиеся скалы, слева трейлерный парк, в нем какая-то суета, но не похоже на то, что там зомби. Что-то народ суетится. Бахчи... Широкая пыльная улица, на которой ни одной машины. Заборы, заборы, сетки, склады, еще трейлерный парк. За парком поворот, вновь склады, наш офис за сеткой. Приехали. За забором никого не видно. На воротах намотана цепь с тяжелым замком. Где ты ее паблито нашел? У нас такой не было. два вышел из машины, как в стене склада открылась боковая дверь, и на улице появился сам поблито с карабином в руке. Помахал издалека, перешел на бег, позвякивая ключами, загремел цепью, открывая ворота, махнул рукой. «Хефе, давай прямо в склад, вам откроют ворота, не останавливайтесь на улице. Парень, тоже не тормози, потом познакомимся». Это он уже адресовался к Майку. Действительно, подъемные ворота поползли вверх, и я закатился в полумрак нашего большого складского ангара. Увидел невысокого коренастого парнишку у пульта управления воротами, второй, похоже, на него стоял чуть дальше с карабином в руках. Едва обе машины заехали внутрь, как ворота двинулись вниз. Заглушив дизель, я выбрался наружу, поздоровался со всеми. Моему примеру последовал Майк. А всех было семеро, если считать забежавшего в склад Паблита. Все были невысокими, коренастыми, похожими друг на друга. Жена его Мария, выглядящая старше своих лет, в белой майке и белых шортах на смуглых мускулистых ногах. Два старших сына, хоть и разного возраста, но похожих, как близнецы, Хосе и Алехандро. Две дочки, Луиза и Роберта 12 и 10 лет. Младший сын 5 лет, по имени Антонио. Они успели немного обустроиться. В складе был погрузчик, и Паблито успел переместить все рулоны с сеткой к дальней стене, освободив пространство в центре зала. Свое имущество, что привезли с собой, они разложили у стены справа, где стоял наш корпоративный судзу. «Жарковато здесь вчера было», — сказал Паблито, подходя ко мне. «Железная крыша, кондиционера нет» но все же спокойнее, чем в Сан-Луисе. Дети поспали, наконец. Там стреляют все время, и мертвецы ходят по улицам. Вы сюда окончательно?» «Да, окончательно», — подтвердил я. «Прекрасно», — улыбнулся Пабло. «Еще Джефф собирается присоединиться. Он парень одинокий и жил всегда одиночкой. Наверное, ему просто скучно». «Ну и отлично», — обрадовался я. «От него уж точно польза будет. В общем, ждем его, а потом я попытаюсь предложить дальнейший план действий». 24 марта, суббота, день. Округ Юма, Аризона, США. Через час приехал на своем старом Бронко Джефф. Его запустили в склад, где он сначала поздоровался со всеми, а затем выгрузил из багажника целых 6 картонных коробок, на каждой из которых было написано «Патроны» произведено Департаментом военных подрядчиков США. В каждой коробке было по два полиэтиленовых пакета латунных патронов калибра 5,56, россыпью по пять сотен штук в пакете». Я мысленно похвалил себя за то, что был прав, выбрав винтовку стандартного военного калибра. А Джефф, между тем, извлек из машины две винтовки, бушмастеры, вполне военного вида, длинный и короткий. Затем на откинутой задней двери появились две коробки правопартизана, югославских патронов 7,62 по 1000 в коробке. «Все, что удалось добыть», — сказал Джефф, обращаясь к Пабло и жестом приглашая забрать патроны. «Где?» — поразился я. Ничего себе удалось, я такому мечтать не мог, а ему удалось. Ездил в тренировочный центр национальной гвардии, пояснил он, я там раньше работал. Сколько заплатил, спросил паблито, наблюдавший за выгрузкой. Нисколько, деньги им уже не нужны, а взять с меня что-то еще? Они не придумали что, поэтому дали немного, но бесплатно, усмехнулся Джефф. У них там тоже дурные предчувствия относительно нашего будущего. Все так плохо, спросил Майк. Все плохо, сынок, подтвердил Джефф. Национальная гвардия не справляется с ситуацией, а резервистов призвать не успели. Гоблеры везде, их все больше с каждым часом. В общем, эти ребята пакуют вещи и тоже подумывают, куда бы им смыться. Но вот мы и в сборе, уже своя компания. Есть место остановиться и запереться, а теперь надо думать о дальнейшем выживании. Минутку внимания, сказал я, забравшись на штабель сеточных рулонов, где и уселся, свесив ноги. Все обернулись ко мне, даже дети замолчали. «Это наше временное пристанище. Здесь мы можем подготовиться к выезду в то место, где будем в безопасности в дальнейшем». «Это куда?» – спросил Майк. «Ты знаешь, куда?» – ответил я. «В середину Proving Ground, поближе к реке, где большой парк для техники». «Там же только навесы, я знаю это место», – сказал Джефф. «Там нет ничего вообще». «Верно, только навесы», – подтвердил я. Но это высокие навесы, и под каждым мы спокойно можем загнать жилые трейлеры. Сами знаете, если сам трейлер стоит в тени, то и кондиционер включать не обязательно. Еще там поблизости есть вода. Вот ты о чем, кивнул Майк. Ты хочешь разобраться с той стоянкой, что мы вчера видели? А почему бы нет, спросил я. Теперь даже дураку понятно, что сначала трейлеры будут стоять там без толку, а потом их разворуют. «Сейчас они ничьи, их там не меньше двух сотен, наверное. Этот дилер торгует на весь штат. Возьмем несколько штук, с торговца не убудет. В крайнем случае, страховку получит». Все усмехнулись, представив, как сейчас будет выплачиваться страховка. «Грабеж получается», — сказал Майк. «Серхио еще вчера сказал». «Получается», — согласил я. «Если там еще есть охрана». «Не будет охрана это будет кража». «Тоже верно», — согласился я и с этим утверждением. «Но не думаю, что у нас есть выбор. Нам надо выживать, собственно говоря. Сумеем устроиться в пустыне до того, как уцелевшие люди начнут делить последние запасы. Выживаем обязательно. Ни туда ни один мертвяк не дойдет». «Плевать на кражу, когда начнем?» — спросил старший сын Паблита Хосе. «Ну вот и первая трезвая точка зрения. Все равно же деваться некуда». Признаться, я немного боялся оказаться в одиночку против сплоченного фронта законопослушных граждан. «Думаю, что завтра», — ответил я. «Сегодня надо съездить туда на разведку, а заодно разобраться с местными складами. С них можно набрать много полезного. Главное, не спускать глаз с топливного склада, что на Аризона-стрит. Я бывал там раньше. У них множество канистр и бочек, есть насосы и есть топливо в танках». «Верно, есть», — подтвердил Паблито. «Когда мы туда направимся?» «Не знаю». Пока следует посмотреть, что там вообще происходит, кто его охраняет и как охраняет. Если там нет национальной гвардии, то это ничего не значит. Такие места могут взять под охрану в любую секунду. А если появится возможность что-то купить, надо покупать. А пока мы будем здесь, спросил Джефф. Как ни странно, нашего охранника вопросы налетов на соседние склады ничуть не волновали. Возможно, я все же переоцениваю законопослушность американцев, и они умеют мыслить гибко, если подопрет. Здесь кивнул я сегодня как-нибудь переночуем, а завтра пригоним трейлеры, если все будет нормально и на этом участке не появились новые посты. Но мы проверим. Появились, поищем другой путь. Временно поставим их прямо в складе. Штук 5-6 сюда влезет, если мы сломаем стену следующий отсек, а потом вместе с ними откачуем на прувинг граунд. Как такой план? — Не годится, — сказал Джефф. — Орви надо сразу везти на место и переезжать туда. Если что-то пойдет не так, нас здесь легко заблокировать. Я подумал минутку, затем кивнул. — Все верно. Не самую удачную из идей я выдвинул. А За добычей можно будет из пустынной базы выбираться. — Так когда мы собираемся отсюда? — спросила Мария, держа за руку Антонио. — И почему сразу не уехать? — Не уверен, что мы сможем проехать все блоки, — объяснил я, — к тому же слишком наследим. «И здесь еще есть дела, надо запастись топливом. А когда закончим их, тогда и поедем. Кто поддерживает такой план? Если не нравится, предлагайте свой. Я не претендую на должность командира». Никто не возражал. Все сразу разбрелись, занимаясь своими вещами. «Ну что же, значит и вправду не совсем дурацкая идея. Это радует. Теперь осталось разделить обязанности. «Джефф!» – окликнул я охранника. «У тебя вид самый приличный из всех нас, к тому же ты в форме, пусть и охранника. Предлагаю ехать к стоянке Орви вдвоем, разведать». «Сэр, вы мне листите, но не имею ничего против поездки», — улыбнулся охранник. «Ну и прекрасно», — кивнул я, затем крикнул. «Ребята, организуйте наблюдения, пока мы с Джеффом поглазеем на бесхозные Орви». «Майк, ты служил в армии, так что прикинь, как разместить посты». «Пока достаточно наблюдения за воротами и время от времени поглядывать в обратную сторону», — сказал он. «Вот и займись. Паблита, Хассе, как из вас стрелки?» Так себе улыбнулся Паблита. «Но вообще мальчишки выбирались с друзьями в пустыню пострелять. В дом с трех ярдов попадем». «Подумайте, что можно сделать по поводу горючего. Если получится, скатайся с Майком к топливному складу. Просто посмотрите, что там и как». «А если там уже кто-то собрался пошариться?» — спросил Майк, заранее внушив мне опасения. «Мобильная связь пока работает, да и не смогут увезти все топливо оттуда сразу». «Разберемся», — ответил я уверенно. «Главное, сразу не влезайте в драку. Военное положение — это такая штука, что тебя могут расстрелять у первой стенки за неправильные взгляды на жизнь». Не хватало, чтобы они влезли с кем-нибудь в перестрелку, а потом национальная гвардия вслед за ними нагрянула к нам на склад на броне с тяжелым оружием. Мы уж лучше по-тихому все сделаем, как те нормальные герои, что всегда ходят в обход. Тем более, что реального предмета для драки и нет. Топливо на этом складе хранится, как на заправке, в подземных цистернах. А продают они его все больше для владельцев генераторов, переливая в бочки. В этом, собственно говоря, весь бизнес и состоит. Поэтому все их запасы так просто не выгребешь, возня предстоит долго. А мы, по большому счету, намного и не претендуем, а лишь на то, что сможем увести. В масштабах даже этого маленького топливного склада капля в море. Джефф уселся за руль своего зеленого бронка, завел его. Я увидел, как он вложил в специальные крюча на потолке машины короткий бушмастер, как две капли воды, похожие на армейскую М4, а затем достал из кобуры свой 1911 и сунул его себе под бедро. Сразу видно, что человек профессионально с оружием обращается. Хотя чего еще ожидать от инструктора по практической стрельбе, пусть даже бывшего. Он посмотрел на меня, после чего сказал «Перевесь магазин и на пояс слева, так быстрее перезаряжать будешь, если придется. Потеряешь время, и кто-то откусит тебе голову». Я честно ответил «Наверное, ты прав, а я не подумал. Действительно, правильно захватить магазин ладони можно лишь тогда, когда он висит на уровне пояса. Указательный палец ложится на пулю верхнего патрона, большой на обратную сторону магазина. Рука естественным движением заправляет его в пистолет прямо перед лицом. А если достаешь магазины из нагрудных подсумков, ты каждый раз вынужден их переворачивать, что уже для быстрой стрельбы не слишком хорошо. Вот и получается, что все те, кому надо быстро перезаряжать пистолет, полицейские, охранники и прочие правоохранители, носят магазины на поясе. А военные, у кого пистолет вообще оружие второстепенное, таскают их на разгрузке Но основная надежда у меня была на карабин. Теперь, после того, как все, кто имел дома оружие, ходят с ним открыто, Скрывать наличие Зига стало необязательно. И я со спокойной совестью прихватил карабин с собой, уложив его на колени и опустив стекло двери. Я теперь за стрелка буду, в чего. «Надо продумать, как открывать ворота безопасно», сказал Джефф после того, как я плюхнулся на сиденье справа от него, а Алехандро запер ворота территории за нами и побежал обратно в склад. «Надо», согласился я. «В общем, у нас появился профессионал в рядах. Это радует». В такие времена хороший стрелок и человек, разбирающийся в вопросах безопасности, как нельзя кстати. Сегодня я не ездил по шоссе, поэтому удивился, обнаружив, как много машин ехало на восток, то есть нам навстречу. Если вчера шоссе было пустынным, то сегодня машины шли одна за другой, и большинство из них были с калифорнийскими номерами. «Джефф, что в Калифорнии творится?» – спросил я. «Не слышал последних новостей?» «В машине слушал, пока на склад ехал», – кивнул он. В Калифорнии много людей и мало винтовок, сам знаешь их законы. Из больших городов бегут, мертвецы везде, в городках поменьше, ситуация разная. Где-то отбиваются, где-то разбегаются. Говорят, что те, кто отбивается, начали отбиваться за одной и от соседей. Война за ресурсы. Говорят, что так, кивнул он, но большинство бежит в Аризону, Неваду и Орегон. По границе штата открыли центры спасения, но что-то не так с этими центрами. Я толком не понял, что именно. В общем, ситуация становится хуже. «Ты, кстати, далеко от нас живешь?» – поинтересовался я. «Нет, я в Юме, неподалеку от госпиталя», – покачал головой Джефф. «Вот там проблем хватает. Я слышал, что за сегодняшнюю ночь зомби выдавили всех живых из больницы, и с утра национальная гвардия удерживала только периметр. В само здание даже не лезли, там одни мертвецы». Сначала показалось ограждение трейлерного парка, за которым теснились так называемые мобильные дома, щитовые конструкции, напоминающие строительные бытовки с крошечными верандами, сколоченными из всякого барахла и с маленькими, буквально метр на два, полисадниками у входа.